Глава сорок девятая У ворот дворца нас встретил незнакомец с повадками отставного солдата. — Как отдохнули в солнечном контарте? — Как обычно, мистер Гаррет. ответил он, не моргнув глазом. — Из рук вон. — Владычица бури ждает вас в зале для приемов. Мисс Депина покажет дорогу. — Спасибо. — Кстати, как насчет ковартера? — В смысле? — На цветы или на венок не скидываетесь? «Я готов войти в долю, ведь его убили, когда он шел ко мне». «Мы еще не прикидывали, мистер Гарретт, но обязательно дадим вам знать, когда решим». «Вы не против?» «Ни в коем случае. Еще раз спасибо». Когда мы отошли на такое расстояние, что привратник уже не мог нас слышать, Амбер сказал: «Видишь, а ты ждал, что приличных людей в не осталось». «Это всего-навсего циничная попытка завоевать дешевую популярность». «Как скажете, мистер Гарретт». Реверстикс приняла меня в полутемном помещении размером с комнату покойника. Она сидела, прикрыв глаза, настолько неподвижная, что я даже испугался. Неужели мы потеряли очередного члена почтенного семейства? Нет. Глаза открылись и нацелились на меня. Я увидел перед собой не грозную лодочицу Бори, а усталую пожилую женщину. «Садитесь, мистер Гарритт». Реверстикс вдруг преобразилась, как оборотень в полнолуние. «Амбер, на твоём месте я бы закрылась у себя в комнате, но если ты боишься расстаться с мистером Гарретом, можешь поприсутствовать при нашем разговоре». «Да, пожилая женщина стала владычицей Бори, но всё же осталась заботливой матерью». «Амбер села рядом со мной, и я, пользуясь тем, что Реверстикс не видит, пихнул девушку по столом ногой». «Спасибо, мама. Я действительно не хотела бы пока расставаться с мистером Гарретом». «Вот так». Зачастую все, что требуется для того, чтобы быть вежливыми друг с другом — присутствие постороннего человека, в глазах которого не хочется выглядеть глупцами. — Дело твое. С кого бы вы хотели начать, мистер Гаррет? — С Домино Даунт. — С Уиллы Даунд. Даунт, — поправила владычица Бори. Она лишилась своего титула, поэтому к ней следует обращаться по имени. — Вам виднее, госпожа. Так или иначе, я предпочитаю начать с нее. Затем мы побеседуем с вашим мужем, и, если понадобится, со слугами. Стоит ли опускаться до таких мелочей? Может, и не стоит. Однако в расследовании, как известно, решающую роль нередко играют именно мелочи. Знаете, мне хочется карать всех подряд, а уж боги пускай разбираются, кто виноват, а кто нет. Порой у меня возникало подобное желание в отношении наших правителей. Правда, следуя совету покойника, я не стал признаваться в этом молодойчице-буре. Понятно. Мы с Амбер вам мешать не будем? Я хотел бы, чтобы вы присутствовали при разговоре с Уилой Даунт. А вот Амбер я попрошу пока уйти. Я уже объяснил ей, что и как. Давайте договоримся. Как только Амбер появляется, вы уходите. Не думаю, что эти ухищрения помогут, но почему бы не попробовать? Хорошо. И ещё я хотел бы просмотреть документы. В особенности письма похитителей. Вы их читали? Да. Почерк вам не знаком? Нет. Но писала, по-моему, женщина. Мне тоже так показалось, столько завитков. Честно говоря, я даже подозревал, что эти письма сочинила Амиранда. У Амиранды был почерк пьяного тролля. такой не спутаешь ни с каким другим. Ясно. Что касается вашего мужа, я хотел бы поговорить с ним наедине. Со слугами же поступим следующим образом. Если ваше самбер присутствие будет их смущать... Всё понятно, мистер Гаррет, Начнём. Пожалуй. Где Уилла В своём кабинете выполняет моё поручение. Амбер, будь добра, приведи её. И скажи, чтобы не забыла документы. Слушаюсь, хозяин. Девушка подмигнула. Её мать прекрасно всё видела. Госпожа, я был бы весьма признателен, если бы вы отложили на денёк-другой расправу над на Туиллайдаунт и всеми прочими. Завтра я хочу пригласить вас на прогулку, во время которой мы посетим те места, где преступники получили выкуп и где убили Амиранду. Это необходимо? Да, я рассчитываю, что после прогулки никаких сомнений уже не останется. Владычица Сбор не стала расспрашивать подробно, за что я был благодарен. По правде говоря, не такая уж она и страшная. Мы молча ждали.